Глава восьмая Выстрел картечи проредил растительную паутину. Еще через секунду я всей массой ударил в преграду и вместе с обрывками колючих лиан перевалился через подоконник и рухнул со второго этажа, едва успев извернуться. Еще в коротком полете успел выпустить приклад дробовика и сцапать рукоять револьвера. Упав, перекатился, подскочил, и навел ствол на дыру в растительном пологе. «Секунда!» «Еще!» И я выстрелил, влепив пулю в качнувшуюся наружу лохматую голову. Чуть скосил, и пуля вошла почти в макушку. Голова со стуком ударилась о подоконник, где-то в мной только что коридоре на замусоренный пол с характерным звуком упал автомат. «Ид!» «Норма!» отозвался я в передатчик на разгрузке. «Давайте дальше! Я догоню!» «Есть!» — рявкнул Рек, и в эфире послышался его рев. «Вперед, гоблины! Вперед! Порвем тварей!» «Охренеть!» — пробормотал я, проводя ладонью по левому бедру. Ладонь намокла, а когда я вернулся в покинутое здание, где мерцало несколько тусклых пыльных ламп, ладонь оказалась красной. Зло зашипев, я вытер руку о разгрузку, подхватил болтающийся на ремне дробовик и рванул по уже знакомому холлу. Поворот. Раз, труп. Два. Три. И все мои. Все из отряда Река, перешагивая трупы, поскальзываясь на еще теплых гильзах и лужах крови, Я поднялся на один этаж по узкой лестнице и опять начал перешагивать через мертвые тела. Уже чужие. Раз, два, четыре. А вот этот из наших. Свернув, прошел мимо изнархаченной пулями и картечью стены, у которой лежало еще четверо, и... упал на колено. Ударившая с потолка хреновина с гулом врезалась в стену, пробив в ней нехилую дыру и застряв. «Ях!» Скорее огорченно, а неиспуганно успел вякнуть висящий под потолком гоблин в черном, а затем я ухватил за идущую от рукояти его оружия веревку, подтянулся на одной руке и полоснул ему по глотке. Выдернув из чужой кобуры пистолет, разжал руку и спрыгнул, тут же отступив, чтобы не попасть под кровавый душ. Бьющийся под потолком упырь так и не упал, повиснув на каких-то постромках. Оценив продолжающее торчать в стене оружие, я изумленно покрутил головой и пошел дальше. Ублюдок пытался убить меня однозубой, горняцкой киркой. И бил он сильно. Кирка, твою мать, кирка! Дальше по коридору. Тут у нас случилась вторая ожесточенная сшибка. Вот еще четыре трупа. Чужих. Воняет кровью и говном. Под подошвой ботинка сминается чей-то оторванный язык. «Сука!» — рыкнул я, отступая в сторону и позволяя вылетевшими с дверного проема упыркам дать по очереди в пустоту. Ответной очередью я перечеркнул их ноги, а когда они своем упали, добил еще парой выстрелов и побежал дальше. наводясь на звук гремящих в старом здании выстрелов. Тут налево. А вот и вход в памятную комнатушку. Мельком заглянув, я убедился, что все мирно, как я и оставил. Три трупа на полу, и еще один лежит под забрызганным подоконником. Его башку я прострелил после того, как вылетел из окна. А вылетать пришлось по простой причине. Выстрел сверху. Что-то почувствовав и задрав лицо, я глянул на дыру в потолке и дернулся в сторону. Тот хитрожопый ушлепок выстрелил и ведь зацепил меня. Закрутившись, я шарахнул картичью по окну, сумел как-то избежать остальные пули и к вылетел наружу, успев рявкнуть реку, чтобы он двигал дальше. Кстати, о борках. Что-то стрельба поутихла. «Рэк?» «Положили еще пятерых, командир! Шустрые суки! У меня двое в минус! Дерьмо!» «Давай дальше! Я на хвосте! Вали всех! С радостью!» Чуть ускорившись, но именно что чуть, я пересек весь этаж, двигаясь по щедро рассыпанным крошками с пятен крови стрелянных гильз и трупов едва не поскользнувшись на вылезших из вскрытой башки мозгах я подцепил носком ботинка пустой шлем и швырнул его в темный лестничный пролет шлем весело бумкнул о верхнюю ступеньку и отлетел в сторону получив меткую пулю я выстрелил на вспышку и в темноте надрывно застонали не поверив Я упал и выстрелил еще дважды. Надо мной выбило штукатурку, а темнота уже не стонала, а визжала. Перекатившись, я сполз по ступеням и оказался рядом с подергивающимся гоблином в черной снаряге. Мои пули вошли в шею и ноги, чего хватило. А вот что удивительно, так это такой привычный и одновременно удивительный в Мутатерре тревожный писк. Подняв его забрала я выстрелил умирающему в лоб, перевалил обмякшее тело на бок и глянул на его поясницу слева. Характерное вздутие в керасе, а вот и отщелкивающийся лючок. Открыв его, я выдернул боевую аптечку с грустно затухающими огоньками. «Малая военная носимая автоматическая аптечка». И, судя по индикатору общего запаса, аптечка заряжена медикаментами процентов на 80. Забрав редкое здесь устройство, я потратил еще минуту на сбор боеприпасов. Мой запас уходил удивительно быстро и побежал дальше по лестнице, удивленно крутя головой. «Охренеть! Это гоблинская стая – наша бледная копия!» Они тоже облюбовали себе здание на самом краю мертвой зоны, причем здание с трех сторон окружено лесными щупальцами, что тянулись от зарослей Рубикона. Когда мы уперлись в полупрозрачные и выглядящие чуть ли не хрустальными заросли под сенью обычных с виду лиственных деревьев, глянув на покрытую лианами едва проглядывающуюся стену, я чуть было не скомандовал отступление». Лезть вот так в эту белесую хрень я не собирался, но все же решил обойти и оглядеться, и фасад здания оказался наполовину свободен от зарослей. Оглядев края свободной от лесозоны, я все же решил войти, но при этом послал вперед не разведку, а щитовиков. И это решение сохранило немало жизней, едва мы миновали входной просторный тамбур, и дошли до центральной площадки первого этажа, откуда расходились ниточки лестниц и коридоров. По нам ударили из автоматов и дробовиков. Следом прилетели две гранаты, но их мы успели отшвырнуть, и они разорвались за стойкой консьержа, порвав там на куски минимум троих прятавшихся упырков. Значит, не почудилась. Очень уж странно природными были края растительной массы, что покрывало фасад высотки. Столько красивых изгибов и пучков, что и не заподозришь, что к ним приложили лапы хитрожопые гоблины. Тогда я еще не понял, что именно зацепило взгляд, а после разрыва гранат до меня дошло. Симметрия. Эти дебилы сами и не заметили, как создали что-то вроде почти правильной арки из лиан. Первую атаку мы выдержали, И огрызнулись. И сразу стало ясно, что противник серьезный. Броня, тяжелое вооружение, достаточно грамотное боевое поведение. Почти никаких воплей и пустых угроз. Чужие гоблины усердно и деловито старались нас прикончить, причем делали это явно не в первый раз. А когда они после отступления мгновенно рассосались по неприметным щелям, Мы поняли, что эта территория им родная. То есть мы чужие. Взбежав по лестнице, я резко остановился. Растяжка. И натянута грамотно. Между двумя скорченными трупами, что встретили меня искорками тления и зловонным дымом. Тут поработал огнемет. У нас его не было. Но по снаряге понятно, что до хрустящей корочки запечены чужие. Значит, отобрали и обратили оружие против них самих. Но растяжка... Оглядев проволоку, я нашел гранату, чуть сместил ее ниже, прикрыл сверху тлеющей головой, после чего зацепил за растяжку ремень от чужой винтовки и, спустившись до предела, приоткрыл рот и резко дернул ремень. Приглушенный хлопок... Лопнувшая голова щедро плеснула во все стороны, особое внимание уделив едва светящемуся плафону потолочной лампы, отчего всё вокруг окрасилось в багровый. Секунда. Другая. Третья. Тишина. Еще пять секунд протекли без событий, а затем в коридоре послышался тихий натреснутый голосок. Тихий кролик сдох во тьме, Жопа порвана на две, Херь ему к хренам сорвала, Сиськи взрывом разметала, Вуаля, вуаля, да? Выскочивший из-за угла гоблин Ростом был мне максимум по пояс, Шлема нет, бородатая рожа Перекошена в радостной гримасе. «Нет!» – буркнул я, приставляя ствол револьвера к его переносице. «Слава манкару пробормотал карлик и дернул ручонку к кольцам закрепленных на его разгрузке гранат. Пуля пробила ему мозг и вышибла кусок затылка. Но он не упал. Я ухватил его за разгрузку и без проблем удерживал на весу, вдумчиво избавляя от гранат и магазинов с патронами. Следом я сорвал с его плеча ремень пистолета-пулемета. А вот это уже совсем хорошо. Развернувшись, я вскинул оружие и непривычно длинной для себя очередью нашпиговал пулями двоих прибежавших на шум хренососов. Девка и старпёр Оба сдохли. Сорвав с тела карлика аптечку, я переключился на тех двоих и вскоре изрядно отяжелев начал подъем дальше командир на связи мы на седьмом тут их база попутно забрали пару огнеметов и устроили тут барбекю но двадцать тридцать тараканов разбежалось! часть двинула вниз уже видел выдвинуться к тебе Стройте из себя героя, я пока не собирался и поэтому ответил утвердительно. Спусти десяток на пятой к лестнице. Пусть ждут. Есть! Передатчик ненадолго затих, и за это время я успел подняться на четвертый этаж. Ведущая наверх лестница была завалена обломками внешней стены. Внутрь тянулись редкие растительные побеги. Придется идти по затянутому едким дымом этажу. О, командир! Да? Тут на стенах везде такое написано. Что? Алкоголь — это смерть. Табак — это смерть. Ни глотка отравы, ни затяжки бесовской травы. Командир, «Да они конченые. Реально конченные «Ясно!» «И тут еще какая-то хрень про вред мяса!» «Ну, реально конченые! Такие, кто не курит, не пьет и мясо не жрет! Да трахнутые они!» «Да? Ты разговорился?» «Да тихо все!» «А меня все еще потряхивает! Десяток гоблинов уже на пятом!» «Отбой!» «Ждем!» «Ждите!» — ответил я и метнул по гранате в двери выходящих в коридор комнат. Они еще не успели взорваться, а из якобы мертвых помещений уже донеслись панические вопли. Взрыв! В коридор вышвырнуло искромсанное тело с сорванными штанами. Перешагнув окровавленную жопу, я вбил ствол дробовика в разъявленную пасть мускулистого подранка и вышиб ему мозги, в то же время стреляя слевой в спину пытающегося выползти через дыру в стене. Я сделал неспешный шаг к задымленной двери и упал ничком. Всего один, едва слышимый и такой предельно знакомый, И опасный звук заставил меня рухнуть. Тяжелый звук. Я узнаю эти звуки из тысяч подобных. Миг. И когда я уже выползал в коридор, под едва уловимый шум раскручивающегося мотора по комнате ударил шквал пуль. Еще через секунду в стенном проломе качнулся массивный широкоплечий силуэт. Трассирующие пули прошивали стены насквозь, быстро добравшись до моего укрытия в коридоре. Вот только меня там уже не было, и я продолжал удаляться стремительным бегом. Наугад выбрав одну из уже пройденных комнат, я нырнул туда, наткнулся на металлический стол и, перелетев через столешницу, упал на перепуганно пискнувшую бабу с большим пистолетом. Она дёрнула ствол на меня, что-то завопило про манкара, но я не дал договорить, с хрустом свернув ей шею. «Эй, член-насос!» Усиленный динамиком глумливый голос звучал так, как звучат голоса всех накачанных боевым наркотикам. «Куда жопу свою спрятал? Всё равно найду!» Боец в экзоскелете не мог не понимать, что дела его хреновы. Но ему явно было посрать. А все, чего он хотел, превратить меня в мясной арбуз, нашпиговав пулями из минигана. «Рек!» «Командир?» «Тут экз. С миниганом!» «Выдвигаюсь!» «Да нет!» – буркнул я, добывая из кармашков разгрузки подходящий боеприпас. «Я сам!» Ты других поищи на седьмом уровне и выше. Есть! Многоствольный пулемет заговорил снова, посылая смерть вдоль коридора. Но ведь там меня нет. Череда вскриков, чей-то протестующий хриплый вой. Миниган со стоном замолкает, и в наступившей тишине раздается смущенная констатация факта. Вот дерьмо! «Учили же не лезть мне под ноги! Эй, членосос, из-за тебя я корешей порешил!» «Ну да», — буркнул я, ползя по грязному полу вдоль внешней стены и стараясь производить поменьше шума. «Во всем виноваты гоблины». «Слышу тебя, сука!» «Знаю!» — ответил я, подскакивая и рыбкой ныряя в стенной пролом. Умудрившись не зацепиться, я рухнул на кучу битого камня, перекатился и рванул к двери, сопровождаемой визгом пулемета. Перебежав в коридор, что породило новое рявканье противника, я перепрыгнул пару трупов и высунулся в окно. Бегло осмотревшись, выбрался наружу, Проверил прочность торчащих из стены пластиковых лохмотьев и петель и двинулся по ним. Забравшись в следующее окно, я оказался в другой комнате, той, где уже бывал. Сделал петлю. Бесполезный маневр? Нет. Я заставил нехило потратить боезапас. Успел рассмотреть противника, плюс он сам же списал в расход минимум пару соратников. и, судя по его полному ярости смущенному жопному писку, сей поступок ему не зашел. Неплохо. Такой забег можно и повторить. По этажу гулял драчун, что разочаровывало. Единственной выдающейся особенностью этого экза был его внешний вид. И на этом все. Широченные покатые плечи, излишне длинные руки, где рука оператора взаимодействовала с перчаткой что передавало движение стальным кистям у него неплохо защищены все сочленения он достаточно поворотлив, но это горилло не способно быстро бегать и у нее допотопная электроника этот тэкзо разрабатывался пришибленными тяжелой наркотой умельцами из трущоб. и разрабатывался для нелегальных смертельных боев, где особой фишкой считалось вырывать с корнем руку поверженному врагу, чтобы крик до небес и всякие брызги фонтаном. Модель оказалась настолько дешевой и при этом неплохо зарекомендовавшей себя в конфликтах против гражданского населения, что корпорации присвоили ее себе. Чуть допилили, снабдив современными батареями и проапгрейдив электронику. Так родился Адрачун М. Он же Черный Крушила. «Эй! Подловил тебя, членосос сраный! Конец тебе!» Радостный воплер раздался с неожиданного направления. И на секунду я даже поверил. Но только на секунду. Присев у стены, я продолжил заниматься художественным оформлением связки гранат, делая из них достойное украшение. «Я рядом!» – провыл чудило. «Ща насажу тебя на ствол!» Какие выдумки у него неумелые! Он поторопился со своим криком. Звук донесся с той стороны этажа, где я еще не успел побывать. Но откуда явился этот упырок с миниганом? При этом до крика он занимался моим преследованием в дальних комнатах с другой стороны. Ему бы подождать еще пару минут, кинуть что-нибудь в ту сторону, откуда он якобы закричит, а потом уже начинать угрожать, чтобы выманить в простреливаемый коридор. «Уловка старая, как мир». Переносной динамик в какой-нибудь комнатушке. Вырубаешь внешние динамики экза и в микрофон орешь, порождая звук из места, где тебя нет. Тем самым приманиваешь врагов смелых и испугиваешь остальных. Как только любой из них сунется в коридор, даешь ему отойти от укрытия и с наслаждением втапливаешь гашетку минигана. Закончив, Я с минуту посидел неподвижно, напряженно вслушиваясь и не забыв вырубить рацию, чтобы очередным запросом гоблины не подставили жопу командира под град пуль. Характерный звук донесся совсем с другой стороны. Оценив расстояние, я развернулся и двинулся обратно к окну, не обратив никакого внимания на очередной крик. А вот тяжелые и неумело гасимые шаги Экза я мимо ушей пропускать не стал и чуть ускорился, стараясь успеть на праздник. Перебравшись тем же путем обратно, я оказался в недавно покинутой комнате, где стены украсились следами пуль, а на пыльном полу обозначились огромные ступни драчуна. Не сбавляя темпа, я вышел, сделал три шага и оказался вплотную к спине экзоскелета. набросить украшение на стандартный бронированный ранец с запасом боекомплекта там же в его дне дополнительная батарея дернуть чеку и отступить с насмешливым обещанием пеньья ты тебе сука о визг раскручивающегося мотора тяжелый шаг Хриплый и уже испуганный крик, что разом раздался как из экза, так и из далекого динамика, все это ударило мне в спину, заставив поторопиться. Буквально впрыгнув в дверной проем, я избежал очереди, что покрошило стену и косяк. Пролетев три метра, нырнул в пролом, приземлившись на кучу битых коралловых блоков. Подхватившись, сделал еще три шага И вжался в дальний угол. Что ты сделал, твар? Что ты сделал? Вой оператора прокатился по этажу, вызвав гремящие эхо. Что ты? Раздавшийся взрыв оборвал его крик и вбил коридорные стены в комнаты, заодно породив и выдавив в сторону густое пылевое облако. В него я и нырнул, спеша на яростные крики, что доносились с лестницы, куда мне и надо. Задержался я лишь на чуток, выдернув из-под обломков покрытый пылью миниган с оборванными проводами и лентой. Тащить эту хрень было неудобно, но отказываться от многоствольного пулемета я не собирался. Пробиваясь сквозь пыль, заметил бредущий навстречу силуэт и, подняв над головой трофей, силой обрушил его под углом на чужой шлем. Хрустнула шея и упырок завалился, выронив автомат. Опять нагибаться. Ноющие мышцы ответили волной боли, но оружие я все же подобрал, заодно сорвав с плеч упырка удивительно большой и тяжелый рюкзак. «Сколько груза я уже тащу на себе! Ещё пара таких стычек, и я превращусь в черепаху! Хорошо вооружённую и очень злую! Какого х** тут делают эти хренососы?» «Командир!» Чуть дрожащий голос донёсся с лестничного проёма. «Не садься, гоблины!» Рявкнул я, швыряя миниган в стальную грудь одного из поджидающих меня бойцов. «За мной!» Гоблин пулемет поймал и заторопился следом, изумленно пялись на меня сквозь грязное забрало. И его взгляд мне понравился. Он горел восторгом, азартом, желанием убивать и легким похеризмом к смерти. «Правильное сочетание!» Миновав пару этажей, мы окунулись в едкое облако дыма и пыли, что колыхалось над вскрытыми пулями и обласканными огнеметом вражескими укреплениями. Невысокие стены из мешков с песком и опаленных блоков. За ними лежат обугленные трупы, видны осколки стекла и лопнувшие ранец огнемета. «Мы швырнули все разом и шарахнули гранатами», и молотовыми с восторгом призналась подергивающаяся девка с замотанной окровавленными бинтами левой рукой ах круто было как эти суки орали как они орали да беззвучно рассмеявшись я перепрыгнул пару мертвецов прошел коротким коридором и оказался в центральной части седьмого этажа здесь все было куда основательней Внутренние стены снесены, оставлены лишь редкие колонны. Дальняя боковая стена оставлена, видны распахнутые сейчас двери. На порогах окровавленные тела, тела, тела, трупы повсюду. Там личные комнатушки для привилегированных. А вон там казарма с двухэтажными кроватями, столами, сложенными из кирпича и столешниц. Вон кухня с общим столом. а в середке – общее пространство с поклеванными осколками мертвыми экранами и продавленными диванами. Там же гора трофейного оружия, иснующие снующие перевозбужденные гоблины то и дело подтаскивают еще пару стволов. Как же нам утащить все это дерьмо? А я вижу, что тут есть чем поживиться. Отдельно стоят два станковых пулемета. «Зэбы!» — рявкнул прорвавшийся сквозь дым Рэг. «Там на малышах написано «Зэ-Бэ-пятьдесят-три!» «Вещь?» «Вещь!» — «Вещ, согласился я, с размаху хлопая Орка по плечу. «Ты взял их лагерь, Рэг!» «С первой атаки!» — Орк поднял забрало и злобно ощерил Клыки. «О, да! Задрало убивать четвероногих! А вот двуногих крошить — кайф особый! Это... сундук вон там, командир!» Рэк махнул лапой в дальнюю сторону этажа, и сквозь дым я увидел, что там коридор не тронут. Еще я увидел почти целое укрепление. Походу, те, кто грел жопу среди мешков с песком, Бросили все и ошалело рванули навстречу агрессорам. А еще сильно похоже на то, что по крайней мере пара из них оказалась конченными имбицилами И судя по тем частым выбоинам на определенной стороне колонн... «Они начали бить из пулемета через всю их базу!» подтвердил Рэг и изумленно развел руками. «Охренеть!» Положили десяток своих и нехило облегчили нам дело. И глянь вон туда, командир. Шагнув к указанной колонне, что находилась под центральными побитыми экранами, я обнаружил большое информационное панно. Ругательство. Меню. Опять ругательство на разных языках. Рисунки жоп и огромных херов. Пятна крови. Отпечатки лап, приколоченные гвоздями уши и... Одна практически порванная пополам и безнадежно изуродованная карта-ключ-одиннадцать. Судя по всему, сначала по ней ударила пуля, может, осколок. Карту пробила и искорежила. Но потом ее явно пытались выправить, но безуспешно. Опять же, торчащие из тонкого тела карты почти неразличимые обрывки каких-то волокон говорили о том, что не все так просто. Под картой были приколочены гвоздями стиснутые металлические зубы с выгравированной на них надписью «Брунор». «Интересно», — признался я, продолжая осматривать панно, — «эти упырки — людоеды». «Людоеды?» – я развернулся к орку всем телом. «Ты же говорил...» «Ну да!» – кивнув, орк загоготал и ткнул пальцем в другую стену. «Так написано там! Но есть и поправки! Вон там!» На противоположной стене, там, где располагалась общая кухня, имелась надпись «Поедая плоть братьев и врагов, обретем мы силу!» «Хреновые они -то, вегетарианцы!» — подытожил Рэг. «Но нам не посрать ли?» «Посрать!» — подтвердил я и зашагал к дальнему коридору. «Там проверяли?» «Конечно! Пара пустых комнат! Там же их общая сральня с трубами, выходящими за стены здания!» «Прямо как в Дерьмотауне, командир! Срали с высоты!» Ещё там небольшой склад мебели. Пленные? Этот момент мы просрали. Взяли живьём двоих. Но? Но они обожжённые. Одежда с кожей снимается. Я одного за ботинок дёрнул, и он вместе с кожей снялся. Мы им в вкололи обезбола, но пока они в отключке. А на хрена они? «Встретил я одного карлика, и до того, как пораскинуть мозгами, он что-то орал про...» «Манкара-творца?» «Просто Манкара». «Несколько из этих...» Шагающий Рэг кивнул на трупы. «Тоже орали про него. Получится, расспросим». «Наши потери?» «Шестеро в минус. Еще двое на грани». «Пятеро ранены, но там ничего серьезного!» «Хреново, Орк! Хреново!» «Признаю! Но двоих я в ловушках потерял! Еще одного взрывом выкинуло из окна!» «Хреново!» — повторил я, останавливаясь у ничем не примечательной двери. «Тут?» Вместо ответа Рэг толкнул дверь, и она открылась. Внутри абсолютно пустой комнаты с парой зияющих дырами окон стоял знакомый стальной контейнер. Знакомый всем, кроме двух красных единиц. Тут же на первом этаже сундук с девяткой, а в соседнем здании шестерка и тройка. «Займемся и ими», – кивнул я, делая шаг к сундуку и крутя в пальцах карту. Дело оказалось простым. «А?» «Ну, как простым? Подполтинник выполненных без осечки и заданий, и некоторые из них хрен бы мы сделали, не будь у нас Хорхе, что сумел найти даже самую безумную хрень!» «А скольких тварей пришлось покрошить?» «Я так скажу, командир, обычный отряд не потянул бы!» мы не из обычных хмыкнул я, бросая последний настороженный взгляд на окна откуда мог последовать любой сучий сюрприз Я, опускаясь на колено рядом с сундуком прикрой ага карта вошла в прорезь бесшумно следом раздался маслянистый скрежет щелчок и крышка сундука со скучной обыденностью медленно приподнялась не став затягивать момент Я просто аккуратно откинул крышку. Рэк отпрянул от сундука и разочарованно взревел. «Чё за х**й обсосанная? Ради этого пули глотали?» «Тихо!» – буркнул я, задумчиво глядя на единственный предмет внутри сундука, что занимал всё пространство бронированного контейнера с толстенными стенками. это настоящий сейф и хранится в нем чуть наклонившийся экран с вытянувшейся толстой короткой антенной там рявкнул я краем глаза уловив мелькнувшую в окне тень да в жопу зарычал орк, снося приземлившуюся на подоконник виверу картечью серьезно командир поимели нас в эту секунду экран засветился И без каких-либо прелюдий возник список с заголовком. Пробежав его глазами, я тихо засмеялся и, поднимая забрало, ответил. Да, нас поймели. Экран продолжал терпеливо светиться, не зажигая никаких таймеров и давая в волю наглядеться на его предложение. Вот это сука, да. Проект? Мутатер Манкара Карателя. Текущее тестовое название. Пылающие обломки старой цивилизации. Старое название слишком длинно. Еще вариант. Прохладная глубина получше трахающей суши. Дерьмо и тоже длинно. Еще вариант. Мутационный терновый венец. Ни хиа не понятно. но имбецилам такое нравится. Тут должно быть много красивого текстового бла-бла-бла, адресованного тем, кто сумел добыть максимальную одиннадцатую карту. Но да, вы верно все угадали. Мне что-то лень и влом придумывать слюнявую поэтику. Ща попробую родить что-нибудь красивое. И не... не получается. В жопу. Почувствуй себя богом, ангелок. Или счастливчик с картой. Разрешаю. Ибо чё-то мне похер. Любая смена режима держится пять лет. Затем вернётся к базовому ПЗН. Режимы работы. ПЗН. Пока забить нахер. Всеобщий альфа-тест. Тупиковая закольцовка. Случайные автозадания. Монстры и рейды. Текущий режим. Стоп. Полная остановка всей программы. Режим плюс один. То же самое, что ПЗН, плюс удвоенная награда за выполненные задания. Режим плюс два. То же самое, что плюс один, но уколы капсулой мутагена через одного. Режим война. то же самое что плюс два но в задании по минималке добавлено тяжелое вооружение и броня вредегнать не только мутов надо продумать и еще как то подвязать трахнутых сурверов о братство описать этот режим ниже я грёбаный гений режим каста то же самое что плюс два но всем новеньким Сделаны татуировки с пояснением старого статуса. Тюремный персонал, заключенные со статьями, гражданские профессии, государственные служащие. Режим мяса. То же самое, что ПЗН, но урезаны вдвое награды. Никакого более болеутоляющего в стандартных наградах Плюс утроенная награда с двойной порцией киллера за выполнение задач по ликвидации случайно выбранных жертв из обитателей мутатерра. Звучит неплохо. Выживание как есть. Продумать. Режим братства. То же самое, что война, но разрешена связь с сурверами. Плюс дублин 5 назначен главным. И единственным врагом. Месилова. Режим «Свобода». То же самое, что плюс два, но отменены обязательные рейды, плюс в награды добавлены устройства связи с сурверами и дублином пять. Рыночная экономия. Постройка. Возрождение. Скукота, мля. Режим «Все по плану». То же самое, что ПЗН, плюс открыты безопасные проходы через зону Лес Смерти, Лес Смерти 2. И активированы локации Эволюция и Исцеление. Тот самый сюжетный главный вариант с выбором, но не доработано, ибо что то мне похер. И там дальше ничего нет, не придумано. А тут... Дополнительные награды тем достойнейшим, кто сумел и пробился и бла-бла-бла. Открыть тайник 1. Микс. Открыть тайник 2. Огнестрел. Открыть тайник 3. Броня. А чё, ожидали чего-то большего? Сосите хер. ПС. пока я слишком занят обустройством нового мира порядка, всем славном и нежно доверенном мне секторе. Но однажды я поднимусь сюда и... Или нет? «Ладно», — кивнул я, тыча пальцем в тайник один. «Ладно». Экран сменил картинку, показав схему этого здания. Пятый этаж. Тупик в коридоре. Открывается потайная панель. Поднявшись, я потопал к выходу. «Командир! Тот список опять загорелся!» «И чё?» — поинтересовался. «Я не собираюсь оборачиваться». «Ну, можно выбрать...» «О! Таймер врубился!» «Десять секунд! что делать?» «Мне посрать! Хочешь, выбирай!» «Я!» «Ага!» На этот раз я обернулся и взглянул на орка с искренним интересом. Давай, Рэг, сделай выбор. Шесть секунд осталось. Так не тормози. Но какой? Тут ведь последствия какие-то будут. Не сейчас, так через год или через два. Прогнозируй, командир. Где, сука, Джоран, когда она нужна? Тварь сраная. «В жопу! Выбирай, Орк!» «Три секунды!» «Ну?» «Две?» «Вот сука!» «Ну?» «Выбрал!» Прыгнув к экрану, Рэг ткнул пальцем одну из строчек, и экран тут же полыхнул сначала красным, затем зеленым, и... Крышка сундука начала плавно закрываться, а механический равнодушный голос сообщил «Смена режима!» «Выполнение начато!» «Я выбрал!» Повторил разом охрипший Рек, не верящий, глядя на закрывшийся бронированный контейнер. «И чё теперь?» «А посрать!» Ответил я и вышел в коридор. «Пошли к тайнику!» «Но...» «Чё?» «Не спросишь, какой вариант я выбрал?» не а Отозвался я, со щелчком опуская забрало шлема. Но правильный вариант там был только один. «Какой?» «Как думаешь, что в тайнике?» «Нам бы еще один пулемет!» «Это да! Так э, какой вариант правильный? Чего-то я задумался!» «Не думай!» – посоветовал я, обходя тащивших ящик гранат недомутов. «Глянем на тайник, а затем попробуем разговорить пленных, пока они не сдохли!» Принято, но все же, командир, должен же я знать. Этот ушел. Девка с накачанными бицепсами не выглядела огорченной. Куда ушел? Не понял я, глядя на воняющий бензином и гарью труп у своих ног. Кожа частично слезла, кое-где прогорело и мясо. Островками выступили почернелые рёберные кости. «Ну, сдох он!» «Так и говори!» – буркнул я, подставляя старый деревянный стул к лежащему на невысокой кровати второму, что выглядел не лучше первого, но хотя бы ещё дышал. Вытащив нож из ножа на разгрузке, я буднично воткнул лезвие в голое бедро упырка. Тот радостно улыбнулся и что-то забормотал. Я вопросительно глянул на полевого медика с бицухами. Та развела руками. «В нем наркоты, как говна в дешевой шоколадке. От края до края, а сверху золотинка». «Зачем столько?» «Ну, чтобы не сдох», — пояснила та. «Мне лейтенант так и сказал. Смотри, чтоб не сдох хотя бы один, а то я тебе левый нижний масол выну». Пошатав нож в бедре блаженного наркота, я убедился, что реакции нет, и вытащил лезвие, после чего пересел к третьему телу, что смирно лежало вдоль стены головой к углу. И стоило мне подсесть, как этот смирный вдруг ожил и прохрипел лопнувшими почерневшими губами. «Не втыкай, просто спрашивай. И это...» «Это?» «Бухло есть? Покрепче!» «Жопные черви беспокоят!» «А? Откуда узнал? Есть малеха!» Обожженный гоблин устало прикрыл глаза, и по его лицу поползла счастливая улыбка уходящего в наркотические грезы. «Ох, мне ведь вроде руку оторвало!» «Нету у меня больше руки!» Оглядев его туго перетянутые культи, я поправил. «У тебя нет обеих рук и левой ноги по колено. Брюхо вскрыто, рваные кишки наружу и полны картечи. Ты живешь благодаря аптечке и обезболу, но это ненадолго». «Сдохну?» «Сдохнешь», — подтвердил я. «Кто такой?» «Сраный каратель, который манкар!» «Второй!» «Да?» «Второй после бога, после владыки!» «Так говорили!» «Кто?» Лус -лус железная длань!» «Черный!» «Черный экс «Большой такой!» «Он грозный воин!» Прислонившийся к стене орк презрительно скривился. «Черный? Хрень! Я завалил его из его же гранатомета! Добил бронебойными! Он погиб на шестом этаже!» «Туда, ублюдку, и дорога!» Выдохнул умирающий и едва заметно кивнул, когда я поднес к его губам фляжку. «Сколько мертвецов уже испило из моей фляги!» «Долго они будут причащаться самогоном перед смертью из моей поилки?» «Надо распорядиться о дополнительной фляге!» Сделав несколько мелких глотков, обожженный гоблин ненадолго замолк, прислушиваясь к ощущениям искалеченного тела. Убедившись, что телу все нравится, он сделал глоток побольше и с удивительным воодушевлением заявил «Смерть ведь не конец!» «А начало?» «Начало разложения», – кивнул я и качнул головой в сторону разбросанных по замусоренному полу кусков мяса. «Ты уже начал. Вперед графика идешь, гоблин. Одобряю. Давай, Аманкаре!» «А все?» «Что все? Как он выглядит?» «А как выглядит владыка?» В заплывших кровью глазах умирающего плеснулась тоскливая насмешка. «Ты видел его?» «Ее!» – поправил я и кивнул. «Видел!» «И даже душил!» «Душил!» Изумленно выдохнул гоблин и зашелся в веселом, булькающем смехе. «Шут! Шутник! Никто не видел мангара!» Даже лус-лус. Но наш лидер любил... Любил поговорить о Манкаре. Но повторял одно и то же. Как тупая говорящая птица. Он называл себя семнадцатым поколением неузревших. Манкара? Да. Не видел, но любил. Мы... «Чтим Манкара-карателя! Во славу! Во имя его!» «Самогон оглотни лучше!» «Ну да, в жопу Манкара!» «Что про него говорил Лус-Лус?» «Манкар внизу! Манкар не зрим но сам видит все! Манкар велик и щедр! Манкар...» «Однажды призовет нас всех в прохладный и соленый рай!» «Прохладный и соленый рай?» — переспросил я. «Так говорили. Не знаю, почему. Прохладный и соленый рай. Да, там поющие рыбы, там бабы красивы и дают просто так!» улыбнись и она тут же стянет снежного плеча шелковую бретельку слово то какое а бретелька глаза гоблина начали закатываться огромные рыбы поют и поют славя тех, кто верно служит манкару они поют и сейчас Но мы не слышим. Наши уши полны тухлой скверны. Я...» Взвывшая аптечка замигала красными огнями и... Потухла. «Мало!» Недовольно проворчал я и перевел взгляд на предыдущего. Но тот будто только этого и дожидался. Пустил кровавую слюну по подбородку и мелко затрясся в агонии. «Бретелька!» — повторил Рэк. «Дерьмо!» — подытожил я, вставая. «Гоблины! Сбор!» «Грузимся всем отобранным и ходу назад на базу!» «Рэк!» «Тайник, Орк! Тайник!» «Заодно вскроем сундуки помельче!» «Ускоряюсь!» — с готовностью кивнул Рэк и, рявкнув на пару крепких парней, вместе с ними рванул к ведущей вниз лестнице.